Так нежно небо зацвело, А майский день уж тихо тает, И только тусклое стекло Пожаром запада блистает. К нему, прильнув из полутьмы, В минутном млеет позлощенье Тот мир, которым были мы. Иль будем в вечном превращении И разлучить не можешь глаз Ты с пыльно-зыбкой позолотой Но в гамму вечера влилась Она тоскующую нотой Над миром, что золотим огнем Сейчас умрет, не понимая Что счастье искрилось не в нем А в золотом обмане мая Что безвозвратно синева Его злотившая поблекла, Что только зарево едва Коробит розовый стек.